Голован Толстоголовый. Тятя наш после отца остался годовой, а сиротой круглый остался 16 лет. На одном году у него было три покойника — брат, сестра и мать. Два года он жил один. Опекуны у него были дедушка Илья, сосед тут он по свойству, только дальняя родня, — Еще отец-портоиерей ходил к нему, навещал его. где коровы у него были, лошадь. Работать ему помогали. Опекун заботился обо всем, очень строго его держал. Ведь раньше-то старших слушались и бога боялись. У меня тятя -тя бога боялся. Он до 18 лет на беседы не хаживал. У нас в деревнях все беседы были. Девки и парни сойдутся, только все с работой. Девки кружева плетут, а ребята искудели стельки и стегали подшивать. Вот и разговаривают. Раньше ведь не шлялись, как теперь. А тятя на беседы не ходит. Если пойдет дедушка Илья переметником, напорит его. Он его боялся. Восемь часов обязательно придет дедушка проверить его. Дождь, а не до осени, дедушка говорит. — Пойдем в лес лыка драть. — Какие лыка? Какие укажу? Береза ему указывал. — На этой будем драть. — Большой пук надрали, пришли домой. Дедушка говорит. — Очини, обрежь ровно. тя обрезал. — Заплетай, говорит, лапать А как заплетать? — Помучишься, так научишься. Возьми четыре лыка, да поворачивай. Сначала у него вроде как кошелек получился, потом сплел кое-как лапоть. Второй лучше получился. И сплел он четырнадцать штук, да все на одну ногу. А потом научился плести другую. А лапти раньше-то двенадцать-пятнадцать копеек пара. Дедушка Илья и продал ему их. «Ну, дедушка, — говорит, — Научился лапти плести, теперь учись совки и чашки деревянные резать. И это тятя научился. Он у нас все умел. Еще чаши плел из еловых корешков, из березты корзинки. А хлеб ему бабушка Марья свой носила, дедушка Ильи, жена. И вот она говорит ему как-то. — Че мы, коль тебе, все хлеб носим? Давай тут дома и испекем. Завела ему квашенку, поставила на печь, завязала, да и ушла до утра, а он сел лапоть плести, а квашенка заходила, до да на печке пык-пык-пык, а он думает, кто-то на печку у меня забрался. «Не пугай», — громко так говорит, — «не боюсь». Она все пыкает и пыкает, да все громче. Он скорее одевается, обувается, добежать Да в дверях себе что-то прихлопнул. «Отпусти!» — кричит. «Не буду! Отпусти!» — чуть в портки не наклал. Прибежал к дедушке Илье. «Кто-то забрался на печь, да пугает меня». А дедушка у него, поговорка такая была, ядри голова я сейчас дам ядриголова, а если наврал, тебе будет переметника». — Да пойдем, дедушка Илья, он меня там все пугает и пугает. — Пришли. И бабушка Мария пришла. — Слышишь, все пэк, пэк, пэк. Бабушка Мария говорит. — Дурак ты, дед Квашенко ходит. Был ему семнадцатый год. Парень живет один. Двор большой, большущий, неповадно парню одному. Исполнилось ему восемнадцать. Дедушка Илья говорит. — Колька. Пойдем со мной в магазин. А что делать, — говорит. — Пойдем. Надо тебе обнову покупать. Пришли. Купил он ему на полупальто, на штаны и на рубаху. Покупает материалу хорошего и подкладки. Пойдем теперь к портному. Портной меряет его, шьет пальто, штаны, а рубашку шить пошли к агафьи ломоносы. И сказал дедушка, чтоб в воскресенье все было готово. А они уж с отцом протоиереем уговорили что его женить надо. Шили, одели во все и говорят, — Надо тебя, Колька, женеть. Хватит, живи самостоятельно сам по себе. А анюш и невесту ему нашли, Грибанова, своячница. Хорошая девка, они уж там из с Грибановым договорились. — Пойдем, — говорит дедушка Илья, — я тебе на беседе ее укажу. Указал он ему невесту. — Вот. Всё и знакомство. На второй день пошли с невестой Богу молиться, а через четыре дня и венчаться поехали. Стали жить они очень хорошо. Была она на год старше его. Прожили четыре года. Двое деток, две девочки, а в третьих родах она померла. И ребёнок девочка померла, так что окрестить успели. И остался он с двумя... Обе девочки, Мария и Анна. Гавдовел он постом великим на первой неделе. И тут отец протоиерей ему сосватал маму. Она сирота была. Девять годов ей было, как отец помер. Их у матери было три девочки да брат. Они жили в деревне Щетниково. И вот мать отдала ее господам в 11 лет. Фамилия барина была Медведев. От нас усадьба была девять километров, и жила она у них семь годов. Сначала нянчилась, потом кухаркой, а потом уж горничной. Вот отец протерею тяти и сосватал. Ну, господа, замуж ее выдали, одели как положено. Все приданное платье шелковое, хорошее, и нижняя юбка шелковая, платье шерстяное, шуба лисья, бурнос — это драпвое летнее пальто и оно все обделано кистями до да бисером. Косынку вязаную и шаль, все, ну, буквально все. И к ним еще и в гости они с после свадьбы ездили. А свадьба у них была после Пасхи, в Егорьев день. Я у них была самая старшая, а всего родилось 13 человек. В живых осталось только пятеро. Четыре сестры да брат. А те все маленькие умирали. Год, полтора. Хорошо у нас с с мамой жили, только уж без дела не сидели, не шлялись, работа круглый год. Я сама пошла десяти лет работать, боронить на молодой лошади, жать, косить, а Галина, сестра та, девяти лет пошла. С весны у нас первое дело пахать. Тятя у нас пахарь был, у нас всегда из всего поля полоса выделялась. Отец протырей, бывало, придет. Ну, Колюшка, пахарь мой, когда будешь пахать? А вот дня 3-4, скажут тётя, и пахать поедем. А у нас ручей разливался аккурат за 12 дней до пашни. Так уж пылос. А у нас полосы большие, и хорошие в каждом поле. Три поля. А зима еровое, паренина. Паренин это пар будет. Паренину три раза пахали. Первый раз вспашут Заборонят, хорошо, потом навоз возят опять пашут, это заваливают. Навоз завалит и уж не баронят, только вспашут, оно и стоит, до или на дня. Ну, бывало, тятя скажет, давайте помолимся, надо пахать начинать. Встанемся, помолимся, тятя поехал пахать. Тогда ведь все с молитвой. А самые первые у нас начинают сеять овесы. Пахал до обеда, с обеда поедем сеять, опять все благословясь. На крестопоклонной неделе у нас пекли кресты, а в благовещие не дают в каждый дом из церкви хлеба благословенного. Вот хлебец и крест растолкут и прибавит к семенам. Тогда все с молитвой, вся благословясь. До Егорьева дня скотину пастись не пускали, А в Егорье в день для каждой деревни водосвятный молебен отсложат и воду с собою носят скотину кропить. И в Казанскую и летом тоже заказывали водосвятный молебен с крестным ходом. В этот день никто скотину не отпускал. А после молебна гонят ее мимо, а батюшка всех кропит водою, и лошадей тут всех ведут. Молебны были и об дождей, и об ведре, чтоб дождя не было. Как нету ведра, скажут, надо молебен. Соберутся тут три прихода. В церковь придут. Народу уже сколько. Все молятся. Дьякон нас хорошо больно молился. Каждое словечко, понимаешь, и все со слезами. А то как-то в самый Иванов день в Рождество при Течи пришли из церкви. А у нас в Иванов день гуляние в Сокольникове. И вот все пойдут из двух часов там на гулянии. Только сели пить чай, маленькое облачко идёт, небольшое. Тяти говорит, ну и ладно, гуляние нарушится не пойдут мокнуть-то, потому ж не облачко. Туча стала краснеть, краснеть, и вся как огненный сделалась. Все перепугались, какое ж тут гуляние. Все скорее обратно в церковь молиться. И пошла туча краем на лес Там пропала. Тогда люди были верующие. Вот тетка моя Татьяна девица была, так в девках умерла. Она и не гулилала, на беседах не бывала. Их четыре подруги у нас было, они вчетвером дружились. Вот придут из церкви, уйдут на поляну, там сидят псалмы и поют каноны. а службу как знали. Вот в воскресенье в храм идти — А они знают, какой Евангелие читаться будет. Вообще тогда люди не эткие были. У нас из Путилова, нашу уже прихода, был монах, отец Серафим, иеромонах в обнорском монастыре, и было ему там искушение. хочет на мать поглядеть, но никакого нету терпения. Она так у нас в Путилове жила. Надо им уйти. Отец-то, Никон, игумен, тоже вроде прозорливый был, и говорит ему, «Ну уж, раз эткое нетерпение, пойди с Богом!» Благословил его. Он и пошел. Всю дорогу пешком ведь шел. Долго шел, далеко. Пришел в Путилово, кругом дома обошел, поглядел в окно, мать сидит. Сам себе сказал, ну, душа окаянная насмотрелась, теперь иди на место. Так ей и не показался. Обратно в монастырь ушел. А после матери, говорят, Серафим у тебя был? Да где, говорит, я не видела. Приходил, говорят, многие видели, как шел. Как сейчас его вижу. Глосок тоненький. Паки-паки, миром Господу, помолимся. Да. А ещё весной у нас корьё драли из сывушек. Я сама по десять пудов надирала. Сорок копеек пуд было корьёта. Бывало надерёшь пучок, идёшь вдоль деревни, чтоб в деревне то видели, что я корьё несу. Бывало волокёрся. А Ой, санка где ты так вот корья надрала? Да больно у тебя долгая корьёта. Это не нарочно Высохнет оно, тётя свяжет, Поедем мы до Иванова дня в Вологду, и на эти деньги плачем не купим и башмаки. Аннушки на кофту и маши на кофту, это на карьёта. А нас маленьких тогда оставляли караулить лошадей -то. Иванка сидит, и я на своей. Они там покупают, ходят. И вот тятя круг черкассской колбасы принёс. А я и не видала, что он принёс. А он и положил её в корзину-то а внизу кренделище лежат. А я заглянула в корзину, так обомлела, я ведь ее никогда и не видала. Ой, говорю, пыга на сопыга деревенская мотыга, что она делала-то, чего-то, мертвенный ложки принес. Это я на соседа, на Иванку подумала. Ой, думаю, тято придет, заругается, скажет, прозевала. Я скорее ее палочка подцепила и шарах в крапиву, Не скажу, думаю, ничего. И крендели есть не буду, а поганины. Тядь приходит, все уложил. Ну, поедемте. Поехали. Езды от Вологды до нас сорок пять километров верст. Ездили в один день, лошади хорошие были. Обратно на порожни. Приехали и стали все в дом носить. Тядя говорит. Мать, я купил черкасской колбасы. Да где? — Да в корзине. — Да нету, батька. — Да куда ж девалась? — А я молчу. — эти не знаю, что это за колбаса. — Искали, нету. Сели за стол чай пить. Галинка кричит. — Разделить крендели, а то все расхватают. — Больше твоего никто не схватит. Сиди. — А мне, говорю, так и не надо крендели. — А почему не надо? — Не надо, да и все. Не буду я есть крендели. Татья говорит. — Что это с тобой? Я и заревела. на носопыга, деревенская мотыга, крендели опоганил. Как же он опоганил? Чем? Да он что-то мертвенное от лошади положил на крендели. Я есть не буду. Какое мертвенное? Да где это? Да я в крапиву там в Вологде бросила. Тетя говорит, так вот где наш -то колбаса. Жалко-то и смеется -то. Вот тебе и колбаса-то. Отпыхали... Посеялись, и начинается у нас сенокос. Тут утром рано будили, в два часа. Тетя ж встает, косы бьет. Вставайте косить. Встанем. Неохота я к встал на коленках. Пока косы бьют, я еще дремлю маленько. Идем косить. Мама дома остается одна. Обряжается, стряпает. Обрядится, и она идет. А я уж домой к ребятишкам пойду. Восемь часов идут завтракать. Поехали опять косить сено сушить. У нас хорошо сено сушили, разобьют, повернут раз потом С обеда в копны себе довозить в овинь. В авине на другой день растрясают. Опять ворочают. авин у нас большой был. А тут ши ягоды пойдут, земляники, как голубицы. Ягоды у нас рядом, километр. Тётя скажет: "Голаван!" Бегите-ка, наберите голубицы. Нас вдвоем и отпустит с галиной на болот. Наберем больше ведра. Пироги печь с голубицы. Петров пост. У нас ягод-то много было. Черника, камалина морожка, брусник. Малин-то у нас сушили, а брусник упарили. Наложат целый ушат и запарит его. крышка накроют. А самую последнюю брусник муж... Перед покровом ходили, мама горячим сослом заливала. Эту бруснику с мучниками есть, а то с блинами. Я по эти ягоды не больно ходила, я ходила по полянику. Я поляники немного наберу, фунта четыре, иду к отцу протеерею, несу. Матушка скажет, Санюшка пришла. Батюшка, отец протеерей, погляди-ка, чего она принесла. Он без всяких подаёт мне полтинник. Вот я больше всех сестёр и заработала. Полинника коричневая, вот такая крупная, а запах от одной ягоды по всему дому. И никто не знал места, где она растёт. Это тяти -тя меня свёл, показал место». Я всё одна ходила, никому не показывала, а сёстры всё узнать хотели. Скажут, Санька, утром пойдёшь по ягоды а я, да не знаю, у меня что-то голова болит. А утром они ещё спят, ещё темно, а я убегу в лес. Кончится сенокос, уже и рожь поспевает. Надо жать. Жали серпами, свяжем, поставим суслонами, в суслоне двадцать два снопа. Ой, жать я любила. 10 лет начала. «Много ли, Николай Ипполитович, нажали, — спрашивает бабушка, — синклития? — Много, слава тебе, Господи, тятя, — скажет. — 15 суслонов. — Да, Санька, суслон. — Мой суслон особенный. У меня снопы -то. вон какие длинные. Да руку обрезала. 10 лет. Пойду по деревне жать, чтобы все видели, что я жать пошла. В одной рубашке жаль ведь без сарафанов. Воротушка ситцевая, розовая, вот по это место серпинка пришита, серп в руке, чтоб все видели. Баба ти, бог помощь! Ой, ты жать пошла! Да, жать! Ой, жать пошла, Санька! Потом я подей с усло навжала. А на Ильин день нашей деревне праздник называется Богомолье. У нас в деревне накануне Ильина дня мужики на сход приходят, собирают денежки, соберут, пойдут за вечерню, заказывают там все, чтобы завтра крестный ход, молебен. И вот утром после обедни крестный ход по всем нашим полям, потом водосвятный молебен, вот где нынче будет озимое поле, на этом поле водосвяти приготовит». А потом было по очереди угощать священство. А после и дня пора зимой пахать да сеять. Это на паренине. Тут третий раз ее и пашут, и сеют между первым спасом и преображением. Тут самое время. Горсть возьмут, три шага шагают, потом опять горсть. А после преображения гость возьмут, и только два шага шагают. А уж после успения... То сеет, то, говорят, нарастут только флоры лавры Тут как шаг-то гость, как шаг гость. Не каждое зерно сходит. Как озимая посеема, я бараню. Я 9 лет баранить поехала на молодой лошади. Тятя скажет, голова у нас косить не будет больше. Она будет в лес ходить. Я уж в лес хожу. Утром они еще не завтракали, я уж принесу грибов на жирянину. Маслянок. У нас маслянок много было. Я знала места. Еще мне девять годов. Уж я все места знала. Грибовые ягодные. Меня тяти везде уводил Я уж ношу грибы. Рыжики. На Успене у нас уже насольно два ведра дних рыжиков. А осенью у нас по грибы на лошади ездили. Километров 5 едем на лошади. Поставят на телегу два плетня. Катку. Там наберем все целое. Это солить. Много солили. А сушить за этим не ездили. Эти дома наносим. У нас недалеко грибы. Не ленись только. Много и сушили. Грибы все едим. Ведь вон сколько постных дней в году. В Иванов день на Рождество предтечищ у нас грибы соленые и старые. Раньше ведь не воровали. Картошка-то у всей деревни хранилась в поле. У кого там яму, у кого две, песчаная горушка называлась, песок один. Яма досками обставлена, чтоб не сыпалась, а другая у нас яма чистая, хорошо обделанная. Как последнюю картошку оттуда выгребут, туда катку и свезут соленых грибов. Вот в яму. Вот Как суббота, так пойдем с ведром туда, это весной и летом. А зимой дома стоят грибы. По грибы идем, тятя скажет. Старайтесь, это ведь даровое мясо лесное. И век с ним будете жить. Может, ведь мяса не будет. А Галина. Вон все мясо едят, а у нас не будет. А даже лис. Так не только что мясо, ничего не стало. Голодовка какая была сколько раз. И вот пойдем по первой-то грибы. Тятя скажет, не жалейте. Как кто придет, давайте первых-то грибов подчуйте. Будете больше брать. Как жалеть не будете? И еще тятя скажет, запасайте, чтобы зимой не бегать по деревне с чашками. Положи грибков. Он терпеть не мог этих чашечников. А зимы посеем, а вовин всего есть яровое. Овес, ячмень да и ирошище у нас... По триста сосланов. Ночью сушат, а днем молотит Выселим снопы во все гумно, Так и проходим все в четыре молотила. Потом перевернем снопы, опять молотим. Надо, чтобы ударять в розь. Такая гармония получалась. Послушаешь по деревне, там молотит Здесь очень красиво, прям как музыка. Я с 13 годов молотила. А вечером-то поглядишь, все овины топятся. У кого печка, там, у кого яма. А к тяте под вечером сидеть, мужиков пять подойдут. Ближние соседи сидят, разговаривают. Тут картошку свежую варят. Нет вкусней картошки, как с под овина. А свежие грибы мало еще у кого есть. Подойдет, бывала тетка Аполлинария. Николай Ипполитович, у вас, поди, грибы есть? — Да вон что-то таскает, не знаю, спросит ему матери. Я ведь в чашках не распоряжаюсь. — Я бегу к маме. Тетка Полинария спрашивает у тяти, нет ли грибков. — Ладно, мама скажет, сами наносят, а уж чашки накладывает Всем хватало. И сами ели, ведь трапеза была ангельская. Истинно ангельская бывала. Несем на стол скатерку, ложи все в ней. Помолились. Тятя скажет, ну, садитесь. И локчи на стол никто не поставит. Тятя не даст столкнуть. Ты что? я сидишь? Стол что при стол? Утром встаем. А ну-ка вы вымой Харюта, перекрестись. Богу помолись, а уж потом есть проси. Он же пешком под стол ходит, а уж Богу молится. И все благословенное. Все с молитвы Ей ведь всё своё. Постный день. Мама сварит щи с грибами. Чугуну изрядной, больше пол ведра. Картошки нажарит на льняном масле. Своё было. Блинов напекёт. Утром к завтраку. Пекёт. В две сковороды. Сделает икру грибовую из сухих, а то и солёных грибов. На обед капусты с квасом накрошит картошки. Там репы пареные покрошат. Это холодное. Потом щи с грибами. А еще горох, то какой-нибудь суп, короховый кисель подадут на тарелках. А в скоромный день так мясо, тоже холодное, с квасом. Мясо накрошат, картошки, все с квасом. Квас у нас все время хороший был. Дробины-то много было. Это что остается из-под сусла, когда пиво варят. Мама соберет ее, испечет караваем, а потом из нее квас делают каждую неделю. Квасник у нас больше двух ведер был. Хлебы мама пекла через день, день пироги, день хлеба. Семья-то большая была, печет три-четыре каравая на поду. У нас вся семья любила подовый хлеб, в ложках не любили